Часть вторая. Принцесса, мажор и барон. Настя сидела в популярном ночном клубе, выискивая очередного ухажера из развлекающихся вокруг золотых мальчиков. На ней был парик с прямыми черными волосами, навевающие мысли о египетских царицах, и большие зеркальные очки. Все золотые мальчики одинаково раздражали ее. Сегодня девушка планировала сократить эту свору никчемных людишек еще на одного паразита. Именно паразиты. Они прожигали деньги своих родителей, которые те в большинстве своем получали незаконным путем, откатами и взятками, а совсем нечестным трудом. Анастасия работала моделью в одном из многочисленных агентств Москвы. Ей не нравилось изображать вешалку для одежды, и мысль о смене работы раньше постоянно посещала ее. Сейчас, когда у Насти появилось новое увлечение, поиски другой работы потеряли актуальность. Как и следовало ожидать, девушка с таким ярким образом и внешностью не осталась незамеченной, и уже через 15 минут к ней подсел парень в обтягивающей розовой футболке и таких же обтягивающих белых джинсах. «Как зовут скучающую красавицу?» — спросил молодой человек, поглядывая на нее через дорогие и слишком темные для помещения солнцезащитные очки. «Анжелика», — представилась она только что придуманным именем и протянула ему руку для поцелуя. Мальчик поцеловал ее ладонь и предложил провести сегодняшний вечер вместе. Анжелика не стала себя отказывать в этом удовольствии и попросила угостить ее чем-нибудь. Ночью, изрядно подпив, они на дорогом американском спортивном автомобиле поехали в центр города, в квартиру мальчика, которую ему подарили родители, чтобы было где развлечься. Квартира оказалась шикарной, с дорогим ремонтом, мебелью и аппаратурой. Мажор разлил виски по квадратным стаканам и вышел в туалет. Настя, она же сегодня Анжелика, не теряла времени и накапала в стакан парня сильное снотворное. Вернувшись, мальчик отпил несколько глотков виски и, сам того не заметив, отключился. Анжелика, достав платок из сумочки, аккуратно стерла свои отпечатки пальцев со всех вещей, к которым прикасалась, и надела на руки тонкие резиновые медицинские перчатки. Сняв одежду и аккуратно сложив, девушка убрала ее в пластиковый пакет с зип-застежкой, после чего взяла в руки чугунную полуметровую статуэтку Венеры Милосской, на которую давно смотрела. И, подойдя к спящему мальчику, двумя руками обхватила металлическую статую, подняла ее над собой и с размаху опустила на голову парню. Его череп не выдержал и уже с первого удара проломился, оставив глубокую вмятину на голове. Анжелика опять занесла статуэтку над головой и с силой ударила второй раз. Голова золотого мальчика лопнула, как перезревший арбуз, забрызгав все кровью, мозговой жидкостью и самими мозгами. Ногое тело Анжелики покрылось множеством красных и черных каперек, брызнувших из головы жертвы. Она ударила снова. Разлетавшиеся капли стали крупнее и теперь стекали с нее, оставляя следы. Она ударила еще несколько раз, прежде чем пойти отмываться в душ, после чего оделась и покинула квартиру.